Конечно, прильгнул немного, да ведь не прильгнувши не говорится никакая речь. С министрами игра и его дворец ездят. Так вот, право, чем больше думаешь, чёрт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто и стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. Анна Андреевна, А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет. Городничий, ну уж вы, женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно. Вам все, финтифлюшки, вдруг прякнут, ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужей поминай, как звали...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 А ведь долго крепился Давичев в трактере, заламывал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добиться толку. А вот наконец и подался. Да ещё наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.